Глава 22. Становление нефтяного бизнеса. 2001-2003 годы. Звонка от валентины из Пурпе все не было. А я продолжал готовить основу для нашего с ним будущего бизнеса. В Петербурге я стал искать базу для перевалки нефти и газового конденсата. Это оказалось не так просто. Все базы в основном частные, и люди использовали их для перевалки бензина или дизельного топлива, которые уходят на топливный рынок Санкт-Петербурга. Базы – это огороженные забором площади – где стоят в ряд баки, в которые сливаются нефтепродукты. Их доставляют на базу или по железной дороге, или машинами. В этих баках нефтепродукты хранятся, и оттуда по мере надобности их развозят потребителям. База – хозяйство хлопотливое. Во-первых, это объект повышенной пожарной опасности. На территории стоит эстакада, по которой работники поднимаются на прибывшие железнодорожные цистерны и открывают верхние люки. Люди одеты в спецодежду, на них обязательны для постоянного ношения каски и перчатки. Производство довольно грязное, и иной раз к концу смены все работники измазаны разводами нефти. Деревья, чтобы озеленить территорию, сажать на таких объектах нельзя. На благополучных базах засеяна трава и растут цветы на немногочисленных клумбах. А помимо этого база выглядит как промышленное предприятие, своего рода небольшой завод. И вот теперь на базе мне предстояло проводить большую часть своего рабочего времени. Владелец компании «Запсип», мой знакомый Роман Устюгов, мама которого была моей пациенткой, совсем молодой парень, этакий брюнет с голубыми глазами, совсем как Ален Делон. Бывает же молодой, красивый и богатый. Роман владеет огромным количеством вагонов и нефтяных цистерн. Он подсказал мне, что на базе склада топлива недалеко от Питера, в городе Волхове, где тепловозы заправляются дизельным топливом, имеются пустые емкости, в которых ранее хранилось топливо госрезерва. Я объяснил Роману, для чего мне нужна аренда этих емкостей. Даже на первый взгляд взять в аренду эти емкости, привести их в порядок, заменить железнодорожные пути, вышедшие из строя, и сделать сквозной проезд вагонов через склад ориентировочно обошлось бы мне тысяч в сто долларов. А денег у меня на этот момент не было вовсе. Поэтому я предложил Роману забрать себе 50% моей будущей компании и финансировать приведение этого склада в соответствии со всеми нормами Ростехнадзора. «Я обычно не участвую в бизнесе, который не контролирую. Я не распыляюсь. Сколько этот бизнес приносить будет? Тысяч 20 долларов в месяц? Для меня это мелочь». «Рома, если это для тебя мелочь, то тем более вложи эти деньги, а долю в компании возьми просто как гарантию». Рома поморщился. Видно было, что предложение его не увлекает. «Тебе же нравится со мной общаться. Я буду часто к тебе приходить, отчитываться о работе, приносить дивиденды» а то встречаемся только на футболе и хоккее. Ну что, Илья, это аргумент. Мне нравится с тобой время проводить. Это стоит сотки баксов. Я подумал, что если больному не становится легче от одной только беседы с врачом, то врач может заканчивать свою практику. А бизнесмен, если не может уговорить партнера войти с ним в долю, никогда не достигнет успеха. Итак, Роман согласился и представил меня первому заму начальника Октябрьской железной дороги Черноброву Петру Васильевичу. Тот вызвал к себе НОДА-6, начальник отделения дороги номер 6, на территории которого находился нужный мне склад, и дал ему указание передать склад мне в аренду. Отказать своему начальнику нот-6 не мог, но я видел, что он очень недоволен этим решением. Мы вышли с Петром из управления дороги, и я пригласил его пообедать. «В чем дело? Я чувствую, что ты недоволен». Честно говоря, состояние этого склада таково, что голову за него, конечно, не оторвут, но по заднице накидают крепко. Так складом сейчас никто не интересуется, А тут появишься ты. За тобой следом придут экологи, Роспотребнадзор, экономическая полиция, ФСБшники. Так что хлопот не оберешься. Не волнуйся, я даю тебе слово, что приведу все в порядок. Да и ты будешь не обижен. С каждой тонны у тебя будет своя долька. И чем больше перевалю, тем тебе будет выгоднее. Нет, милый, обещать — это не значит жениться. Вот ты сначала приведи все в порядок, а потом мы подпишем договор аренды. Непростые же вы люди, железнодорожнички. А то... Школа большая. После того, как все технические работы на складе были проведены, я получил на базу первые вагоны нефти из Самарской нефтяной компании, совладельцем которой был Вадим Горбунцов. Заработок за первый месяц работы составил 10 тысяч долларов, пять из которых я понес в запсип. Когда я гордый вручил их Роме, он разоржался, показал мне золотой паркер, которым подписывал документы, и сказал, что он стоит в четыре раза дороже денег, которые я ему принес. Период становления длился почти полгода. Я постепенно начинал понимать, где находятся добывающие компании и что они продают. Появлялось понимание, что чистая перевалка нефти, конечно, окупает себя, но это не такая прибыль, как если бы покупать нефть и самому ее экспортировать. Вадим Горбунцов был очень осторожный бизнесмен. Готов был покупать нефть, но платить за нее только после того, как цистерны пересекут границу. Я жаловался Куси, рассказывал ей, какие меня подстерегают сложности на каждом шагу. Она всерьез не воспринимала мои тяготы. «Ну какие?» «Хорошо, слушай. Ну давай. Я сам должен купить объем, заплатить железнодорожный тариф, таможенную пошлину и оплатить таможенную процедуру, договориться в управлении железной дороги, чтобы мне подали под загрузку цистерны, годные для пересечения границы. А это тоже сложно?» «А то! Бочки должны быть чистые, со всеми лестницами и запорами, с исправным стаканом нижнего слива, с нанесенными на бочку необходимыми трафаретами». Угол скоса колеса должен соответствовать нормам, принятым на железной дороге. Пружины после налива вагонов должны быть определенной высоты. Стоп, перестань меня нагружать. Нет, слушай, срок междеповского ремонта не должен быть меньше, чем это было необходимо для возврата цистерн в Россию. И еще куча мелочей, таких как наличие свободного тепловоза, сроки слива и налива вагонов после того, как ты их раскредитовал в конторе. Илюша, ты стал спецом в деле перевалки. «Как ты это все укладываешь в свою голову?» «А как не помнить, если не выполню вагоны не уйдут к Вадиму?» «А Вадиму легче. Принимай вагоны и все». Думаю, ему в начале его бизнеса тоже было тяжело. Сейчас он просто ас. Еще я не договорил. Необходимо открытие временной таможенной зоны на выделенном участке пути. Выделение таможней досмотрового офицера, без которого вагоны не могут уйти со станции. «У меня голова закружилась от того, что ты мне наговорил». Ты же не можешь все это делать один. Пока помощников нет, только временные люди. Но, буду думать, конечно, нужны надежные сотрудники. Через полгода я стал крупным знатоком организации экспорта нефтепродуктов по железной дороге. Но каждый раз меня подстерегали сюрпризы. Только моя хирургическая закалка позволяла воспринимать их с ледяным спокойствием. Таможенное законодательство постоянно менялось. Сначала таможенная пошлина была только на продукты нефтепереработки. Бензин, керосин, мазут, дизель. Потом взгляды правительства изменились, и пошлиной стала облагаться сырая нефть, а продукты переработки вывозились без пошлина. Пришлось создавать технические условия, ТУ. Надо было придумать процесс этакого псевдопроизводства, при котором сырая нефть превращалась в продукт. Я нашел академика Эдуарда Старкова. Ему я заказал работу по созданию новых ТУ. Он разработал процесс смешения сырой нефти с присадками и готовыми продуктами нефтепереработки. Таким образом, сырая нефть под названием «Композит углеводородный», уезжала за границу беспошлино. Прибыль экспорта выросла на размер таможенной пошлины. На каждом участке стояли люди. Они без стимулирования денежными знаками ничего делать не хотели, а сбой на любом этапе мог остановить весь процесс экспорта. Я дневал и ночевал в управлении ОЖД, где надо было согласовывать план перевозок. В таможне надо было оформить документы на вывоз. Короче, чтобы одному сделать эту работу, надо было разорваться на несколько частей. У меня появились помощники. Постепенно основную массу технической работы я переложил на Абу, племянника Исы Дакаева, с которым мы за эти полгода несколько раз встречались и почти сдружились. Звоню Исея поблагодарить за племянника. Хочу ему доложить, что парень подошел мне по всем статьям. «Иса, привет!» «На связи Исаак Соломонович». Голос Исы, а имя мне называют другое. «Я не понял. Илья Семенович, я теперь в деловых разговорах только Исаак Соломонович, а не Иса Салманович. Да, время для чеченских бизнесменов было тяжелое. Как только он называл по телефону свое имя, Исаас Солманович, с ним почти не разговаривали. Поэтому он стал представляться Исааком Соломоновичем, что в наше время звучало значительно лучше, чем его имя-отчество. Через полгода после того, как я запустил базу, интерес у Горбунцова и Дакаева к перевалке нефти практически сошел к нулю. Горбунцов продал свою долю в самарской нефтяной компании «Санэко». А Дакаев купил в Краснодарском крае совхоз и начал строить там завод по консервации огурцов, перца, горошка. Но к этому моменту я уже обладал необходимыми знаниями и понимал, как продолжить бизнес без них. Но, как всегда, вопрос стоял в финансировании. Деньги, деньги, опять деньги. Можно было заложить финский дом, но все, что попадало в руки к Кусе, жило по принципу «с дону выдачи нету». Это был неприкасаемый актив семьи. Я понимал, что деньги можно взять только в банке, и обратился к одному из банкиров, которого я знал по работе в банке Финруса. Когда мы беседовали с ним, он сказал, что залогом сделки останется нефть, хотя для него важнее всего мое слово. Он помнит, как я рассчитывался с долгами своего банка. Он считал, что я закрыл банк по порядочному и в городе сохранил лицо. Ни у кого нет ко мне претензий. А это были миллионы долларов. Репутация в нашем деле дороже всего. Так вот, у тебя, Илья, она есть». Банкир рискнул и профинансировал экспорт моих самостоятельных 3000 тонн нефти. И вот когда кредитные деньги были уже у меня на счете, и я готов был проплатить покупку объема, начальник лаборатории, где мы анализировали полученную нефть, и они выдавали на нее паспорт, который мы прилагали к железнодорожным документам, позвонил мне и сказал, «Слушай, ко мне поступают пробы из того региона, откуда ты собираешься покупать нефть, и в этих пробах повышенное содержание хлорорганических веществ». Совсем небольшое, но если такая нефть попадет в Финляндию, то тебе ее вернут за твой счет. Я ему был очень благодарен за эту информацию и крепко задумался. Он дал мне ее, потому что был заядлым рыбаком и любил приезжать ко мне в Финляндию на рыбалку. Я еще раз убедился, что не только деньги решают вопросы бизнеса, а огромную роль играют личные взаимоотношения. И объяснял Кусе, что время, которое я трачу на других, отрывая его от семьи, это такая же работа по организации бизнеса, как все остальное. Не деньгами едиными жив человек. Это я помнил еще с флоских времен. Тогда в отношениях не было меркантильности, а вопросы решались только по дружбе, за рюмкой водки. Я рванул в Сургут. Выйдя из аэропорта, я попал в снежный плен. Снег не давал идти, стоял по бокам тротуаров и дорог, сыпался сверху. Холод был всепроникающий. Меня встретил Саша и посадил в теплую машину. Дал термос с кофе и фляжку с коньячком. Я воскрес и уже знал, что все здесь устроится лучшим для меня образом. В Азербайджане говорят, когда идешь по дороге, брось вперед кусок хлеба. Когда ты туда придешь, там может быть накрыт для тебя богатый стол. А может и ничего не быть, но твой кусок хлеба тебя будет там ждать. Саша — это сын Петровны, начальницы продовольственного склада с Кубинской улицы в Петербурге. Я ее знал еще со времен Финруса. Мы у нее хранили наш спирт-рояль и иностранный шоколад. Мы Петровну очень ценили. Получить в аренду склад с налаженной работой по грузопотоку, начальница которого гарантировала сохранность продукции, было очень тяжело. А Петровна с железной рукой правила своими кладовщиками, грузчиками, шоферами, и все у нее работало как часы. Помимо того, что мы платили ей аренду и добавляли оплату конвертом, ей нравилось посидеть со мной за столом, рассказать о своих семейных тяготах, о муже-инвалиде, об оболтусе сыне, который после демобилизации не может себя найти. Я работал у нее психотерапевтом. А сына ее мы взяли к себе в Финрус. Он был долгое время под моим патронажем и связь со мной даже после распада Финруса не терял. Я знал, что он живет в Сургуте и работает на такой же нефтебазе, как и у меня в Волхове. Саша привез меня на хранилище нефти той компании, с которой у меня был заключен договор на поставку нефти. Я взял пробу и в лаборатории прямо там в Сургуте мне подтвердили, что хлор-органика в 3-4 раза больше, чем положено по норме. Саша меня успокоил. «Не волнуйтесь, Илья Семенович, заключите договор с моим боссом, хозяином базы, и будете получать первоклассное сырье. У моего хозяина брат – депутат местного Сургутского областного совета. Они здесь люди авторитетные, и с ними по качеству поставляемой нефти никто шутить не будет. Я так и сделал. Утром в гостиницу ко мне в номер валились три бугая с претензиями, что они саккумулировали под меня объем нефти и поэтому требуют, чтобы я ее оплатил». И из номера я не выйду, а уж тем более не уеду из Сургуда, пока этого не сделаю. Но за спиной у меня были 90-е годы, и правила поведения с братками я усвоил очень хорошо. Я сказал, что я коммерс, и им со мной разговаривать не по масти. Дал им номер телефона хозяина местной нефтебазы, с которым я уже заключил новый договор. Через 15 минут в гостинице подъехали два джипа с ребятами не меньших габаритов, чем те, которые прессовали меня. Когда они вошли ко мне в номер, братки, удерживавшие меня, их узнали, И после недолгого разговора вопрос был исчерпан. Я получил свободу. Я понимал, что веду себя правильно, но, честно говоря, струхнул. Остаться в тундре Сургута, где даже Куся, которая могла меня найти везде, никогда не найдет своего любимого мужа. Я вернулся в Питер, разгрузил пришедшие вагоны, налил их в экспортные цистерны и отправил в Финляндию к Горбунцову. Мне повезло, нефть была легче трубной, и при пересчете барреляжа я прилично выиграл в цене. После возврата кредита и процентов по нему маржа моя составила 50 долларов с тонны, а экспортнул я 3000 тонн, то есть я заработал 150 тысяч долларов. Гордый собой я пошел в запсип отнести половину прибыли Роману. Когда я зашел к нему в кабинет и уже с порога открыл рот, чтобы объявить ему, какой я крутышка, он сдержанно попросил меня сесть и, извиняясь, сказал, что ему не интересен наш совместный бизнес, поэтому он хочет выйти из него. 25 тысяч я ему уже вернул, отдавая по пять тысяч ежемесячно. Поэтому за мной 75 тысяч долларов, даже без процентов, так как он сам добровольно в этот бизнес вошел. «Вот это поворот!» – подумал я. Как раз такая сумма лежала у меня в кармане. Я поблагодарил Рому за все, что он для меня сделал, и сказал, что мне нужна неделя, чтобы с ним рассчитаться. Он великодушно дал мне месяц. Через три дня я отвез его коммерческому директору 75 тысяч долларов, и мы расстались, довольные друг другом. Вышел я из кабинета и в коридоре увидел симпатичную полненькую бабенку с бейджиком. Ольга Образцова, таможенный отдел. «Вот кто будет заниматься у меня таможней», — подумал я и остановил ее. «Привет, красавица. Чем ты тут занимаешься?» «Да вот бумажки таскаю». «Давно в таможенном отделе». «Да уж лет пять». «Ну и какие перспективы?» «Никаких. Так и дальше буду бумажки носить». «Иди ко мне, начальница таможенного отдела». Но, судя по тому, как тебя наш шеф принимает, мужик, ты серьезный». Оклад даю тебе в два раза больше, чем ты здесь получаешь. Когда выходить? Вчера. Поняла. Завтра буду у вас на месте. Через три месяца я полностью рассчитался за свои долги по радио «Спутник». И началось накопление собственного капитала. Через полгода я уже обходился собственными средствами, без банковских займов. Вадим Горбунцов через меня экспортировал в Эстонию по 50 тысяч тонн газового конденсата. Нефть шла на финское плечо. Племянник ИСы становился для меня просто незаменимым. Он полностью контролировал денежные потоки, и щепетильность его доходила до того, что когда выручка в сотни тысяч долларов не совпадала даже на один доллар, он страдал и смотрел на меня виноватыми глазами. «Бизнес у меня развивался. Я вспоминал про звонок Валентина. Всего две минуты разговора, и я нашел точку опоры и перспективу для моего бизнеса. Как расценивать этот звонок? Голосом Валентина мне дали сигнал, куда двигаться». Хуся наконец-то вздохнула свободно и стала смотреть на окружающий мир глазами женщины, которая уже что-то может себе позволить. Мое железное здоровье стало меня потихонечку подводить, периодически после обильной еды, особенно со сладкими десертами, которые я ел в немеренных количествах. У меня учащался пульс, и я обильно покрывался потом, дышать становилось нечем, и возникла огромная слабость. «Надо выбрать время на обследование», — говорил я себе.